О которой всерьез ходили на тот свет другой говорят утешение было слабое ненадежное жихарь ездил в дружине с 12 лет и покойников видал перевидал и принц совсем недавно лежал мертве мертвого да мы уже в навьем царстве в который раз подумал богатырь а там если еще умрешь так точно ничего не будет Чтобы отулечь голову, он достал золотую ложку и положил ее на плоское место. Стебель устремился прямо в сторону пропасти. «Не обойти, значит, и я», — сказал Жихарь. «Нашей дорожке край вышел». «Как хотите, сэр, брат», — сказал и артур — «а я назад не поверну». «Да никто назад не собирается». Я только говорю, что не обойти нам ее. Мы сплетем веревку, — оживился принц и вдруг помрачнел. Должно быть, видел там не только темноту. Могилу не годится оставлять пустой, — вспомнил жихарь. Нужно похоронить в ней кого-то другого и зарыть, иначе она все время будет тебя ждать, а ты о ней думать и спотыкаться на ровном месте». «Брат, уж не собираетесь ли вы зарыть какого-нибудь несчастного прохожего? Ты вовсе не обязательно человека. Будем мир, хороший мой, ты бы поискал кого подходящего». Петух неохотно слетел со шляпы. Хуже нет на живого могилу оставлять. «Может быть, бросить туда чудовище?» — Нет, пусть страхаила птица растащит. Ходил будимир недолго и недалеко, нашел на дороге раздавленную копытом полевую мышь. Жихарь торжественно раскачал убиенного зверька за хвостик и бросил в яму, а потом нашел костяную лопатку и принялся кидать землю, приговаривая — Из-за леса из-за гор едет старый Святогор, Не на добром на коне, на неструганном бревне. И без носа без ушей пал на пазух мышей. Мышки плачут, оползут, тело белое грызут, Одна мышка околела всему миру надоела, Стали мышку хоронить, она стала говорить. Вы не бейте меня в лоб, не валите меня в гроб. Я накрашусь, наряжусь, добрым людям пригожусь. Стану горе горевать, стану в поле поливать, Буду пряжу я сучить, красных девушек учить И старухам на корысть светлый месяц буду грызть. Воды чистые мутить, шутки смертные шутить, А поганым на беду лихорадку наведу, Чтобы ложку сирота не тащил бы мимо рта. Принц присоединился к побратиму, И вдвоем они скоро закидали яму. «Эх, помянуть нечем», — пожалел жихарь. «Хотя давай-ка у ордынцев еще в шатре посмотрим». «Вот подлинные храбрецы!» — воскликнул принц. «Как дружно они бросились в пропасть по приказу вождя!» «Да вам, королям, только таких дураков и подавай, чтобы в любую дыру кидались по приказу!» «Да и почем ты знаешь? Может быть, был там мост, только не для нас?» «Или земля им вслед обрушивалась?» «Дело темное!» — Непонятно, почему они не оставили стражу ни при нас, ни при шатре, — сказал и Артур. — Ну, это как раз понятно. Ты чьи харды не знаешь. Она может ходить только в полном составе. Вот ты же не можешь переложить руку с одного колена на другое, чтобы, скажем, мизинный палец на прежнем месте остался. Ну, — Так и они. Всегда вместе. Такой порядок. — Постойте, сэр, брат, — сказал принц. — Помнится, вы говорили, что сын сэра Чихана убит вашей рукой. — Стало быть, он пребывал отдельно. — Так вестим отдельно. Я его нарочно стерек. Он ведь захотел отроиться от главной орды, свою завести. — Они, знаешь, живут пчелиным обычаем, чтобы образовать свой рой — Всегда уходит младший сын. Тут уж, люди, не зевай, бей, покуда не размножился.